Восьмое. Сословия и их закрепощение. Сословия сложились в московском государстве путем закрепощения семнадцатый век в русской истории характеризуется образованием сословий и их закрепощением борьба с внешними врагами потребовала от государства напряжение всех сил и потому население страны было призвано на службу государству каждый разряд лиц выполнял ее соответственно своему характеру и положению на служилых людей возложена была военная служба на тяглых тягло подати. Причем переход из одного разряда в другой был запрещен, иначе государству было бы не по силам определить и заранее знать, в какой мере оно может рассчитывать на выполнение населением возложенных на него повинностей. К тому же при свободе перехода сами повинности могли смешаться, легче было уклониться от их отбывания». Вследствие этого все три разряда населения были прикреплены к своему месту, служилый человек к своему поместью, посадские к своему посаду и лавке, крестьяне к своей земле. Служилый человек не мог отказаться от своего поместья, не мог купить посадской земли, обзавестись лавкой, заняться промыслами. Точно так же и посадскому человеку запрещалось владеть поместьями, покидать свое ремесло или торговлю и браться за другое занятие землевладелец, будь это помещик, вотчинник или монастырь, не мог держать у себя закладников, а тяглец закладываться. Вообще никто не имел права уклоняться от своего тягла и службы. Все разряды населения стали подневольными работниками, слугами, государство, и каждому был предназначен свой определенный круг обязанностей. Каждый такой разряд или класс людей образовал из себя замкнутый круг, и вход в него или выход был недоступен посторонним. Так возникли и сложились сословия. Как видим... Сословия эти характеризуются возложенными на них обязанностями, и хотя у каждого сословия были также и свои права, но не ими определялось сословное положение – обязанности и прикрепление к своей службе. Вот отличительная черта русского общества XVII века. сословие в западной европе совсем иначе сложились сословия в западной европе если крестьянство там тоже было несвободным то посадские люди городские коммуны сравнительно скоро добились самоуправления и достигли значительной независимости служилое же сословие изначально существовало как класс людей свободных и независимых Государства в Западной Европе выросли из завоевания, что породило феодализм. Феодалы владели своими землями не в силу пожалования или милости короля Сюзерена, а в силу завоевания, что давало им право пользоваться плодами своей победы. Поэтому позднейшее дворянство Новой Европы, выросшее из средневековых феодалов, обладало известными правами, с которыми королевская власть должна была считаться. Этими правами, а не обязанностями, и характеризуется дворянский класс в Западной Европе в XVI-XVII столетиях. Княжата и феодализм при Иване Грозном Был момент, когда нечто подобное феодальному классу готово было сложиться и в московском государстве. Именно тогда, с уничтожением уделов, бывшие удельные князья, лишившись прав государя, сохранили в бывших своих владениях власть, очень близкую к власти феодалов. Право суда и наказания сбор подати, управление областью. Против этих-то прав, по духу очень близких к западноевропейским, и повел энергичную борьбу Иван Грозный. Насильственно переводя княжат с прадедовских уделов на новые, совершенно им чуждые земли, он старался этой мерой порвать ту духовную связь, какая у них сохранялась на старых местах с местным населением. Цели своей Грозный достиг, и потому тем легче было для его преемников в 17 столетии превратить все слои служилого сословия в покорных слуг своего государя.